Глава тринадцатая Утро после приема у герцогини Мэйрин встретила нас ясным небом и неожиданной суматохой в доме. Еще не успев спуститься к завтраку, я услышала оживленные голоса и звон посуды, доносящиеся из нижних комнат. «Что происходит?» — спросила я у Тины, которая как раз помогала мне завершить утренний туалет. «Посыльная госпожа», — ответила она, закалывая последнюю прядь моих волос. С самого рассвета, кажется, весь высший свет сальтеры внезапно вспомнила существование дома Вайлишей. Спустившись в столовую, я обнаружила стол, заваренный карточками, конвертами и небольшими свертками. Хэммонд, уже сидевший там, просматривал эту корреспонденцию с неподдельным удивлением. — Доброе утро! — поприветствовал он меня с легкой улыбкой. Судя по всему, вчерашнее появление в обществе вызвало резонанс. «Это все нам?» – изумленно спросила я, указывая на гору приглашений. «Каждое второе адресовано лично тебе и твоим дочерям», – кивнул Хэммонд. «Остальные нам, как семье. Приглашения на чаепитие, музыкальные вечера, поэтические чтения, выставки и прочие светские мероприятия». Я взяла ближайший конверт и извлекла из него изящно оформленную карточку. Лейна Карина и ее дочь Лейна Равена – Имеют честь пригласить Лейну Элизабет Вайлиш и ее дочерей на вечер изысканной беседы в следующую среду. — Лейна Карина? — переспросила я. — Но мы совсем не знакомы. — Она одна из самых влиятельных матрон высшего общества, — пояснил Хэммонд. Ее приглашение — знак определенного интереса, хотя не могу сказать, доброжелательного или нет. В этот момент в столовую вошли Лорен и Амели. Обе выглядели бодрыми и отдохнувшими, несмотря на позднее возвращение с приема накануне. — Что это? — удивленно спросила Лорен, указывая на стол. — Похоже, мы произвели впечатление, — сухо ответила я. — Нам прислали приглашение, кажется, все семейства столицы. — Даже те, чьи представители сейчас отменяют встречи из-за внезапной болезни, — с невинным видом поинтересовалась Амели, накладывая себе фруктов с блюда. «Кстати, о болезнях. Сегодня утром ко мне заезжал мой давний друг, граф Лерно. Он рассказал любопытную историю о том, как его супруга и несколько других дам и кавалеров сегодня не смогли выйти из дома из-за необычного цвета кожи». «Как странно», — невозмутимо ответила Амили, разрезая персик. «Должно быть какая-то новая эпидемия». «Должно быть», — согласился Хэммонд. И я заметила, как уголки его губ дрогнули в сдерживаемой улыбке. Граф описал это как легкий серо-голубой оттенок, не поддающийся маскировке даже самыми искусными горничными. «Надеюсь, это не заразно!» — с притворной озабоченностью произнесла Лорен, подавая сестре блюда с джемом. Граф утверждает, что это поразило только определенную группу придворных. Хэмонд покачал головой, но в его глазах плясали веселые искорки. «Тех, кто по его словам много говорит». Какое удивительное совпадение, заметила я, бросив на Амели строгий взгляд, который она встретила с совершенно невинным выражением лица. Далее завтрак мы продолжили, просматривая приглашения. Среди них выделялось несколько написанных на особенно дорогой бумаге, с тесненными гербами от старейших аристократических семей Сальтеры. Мы не сможем посетить все эти мероприятия, заметила я. Нужно выбрать наиболее важные. «Приглашение Лейны Карины определенно стоит принять», — сказал Хэммонд. «Она редко принимает гостей, и ее двери открыты только для тех, кого она считает достойными внимания». «А также для тех, кого она хочет изучить поближе», — добавил Роберт, присоединившийся к нам. «Лейна Карина известна своей проницательностью». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, внимательно глядя на него. «Скажем так». Если герцогиня Мэйрин – это открытая сила столичного общества, то Лейна Карина – его тайная власть. Она знает секреты большинства знатных семей и умело использует эту информацию. Любое ее приглашение имеет скрытый мотив. «Звучит угрожающе», – заметила Лорен, намазывая масло на тост. «Но отказаться было бы невежливо, не так ли?» «И стратегически неверно», – кивнул Хэммонд. «Отказ будет воспринят как признак слабости или страха». «Значит, мы примем приглашение», — решила я, — «но будем на чеку». «Всегда», — с легкой улыбкой ответила Амели. Дом Лейны Карины, расположенный в самом центре квартала лунного камня, впечатлял своей архитектурой. Фасад из светло-серого камня, украшенный резными колоннами и барельефами, говорил о многовековой истории семьи. Широкая мраморная лестница вела к массивным дубовым дверям, перед которыми стояли ливрейные слуги, готовые встречать гостей. Едва наша карета остановилась у подножия лестницы, я почувствовала непонятное беспокойство. Что-то в этом величественном доме вызывало смутную тревогу, словно за его элегантным фасадом скрывалась неясная угроза. — Все в порядке? — тихо спросил Хэммонд, заметив мое выражение лица. — Да, просто... — Странное предчувствие, — ответила я, принимая его руку и выходя из кареты. Нас встретил дворецкий, чье лицо хранило выражение безмятежного спокойствия, которое могло появиться только после десятилетий безупречной службы. — Лейер и Лейна Вайлиш, Лейный Лорен и Амели, — объявил он, когда мы вошли в просторный холл с мраморными колоннами и потолком, расписанным сценами из древних легенд. Лейна Карина встретила нас у входа в гостиную. Несмотря на преклонный возраст, она держалась с царственной прямотой. Ее серебристые волосы были уложены в сложную прическу, украшенную жемчугом, а темно-синее платье с высоким кружевным воротником подчеркивало аристократическую бледность ее кожи. «Лейна Элизабет, какая радость, что вы смогли принять мое приглашение!» произнесла она, протягивая руку для приветствия. Столица уже несколько дней только и говорит о новой семье Лейра Вайлиша. — Надеюсь, говорит хорошее? — с легкой улыбкой ответила я, пожимая ее холодную сухую руку. — О, всякое! — с обезоруживающей прямотой ответила Лейна Карина. — Но это и есть признак того, что вы произвели впечатление. В нашем обществе лучше вызывать разговоры, чем быть забытой. Она повернулась к моим дочерям, окидывая их оценивающим взглядом. — А вот и знаменитые Лейны, Лорен и Амелии. После приема у герцогини Мейрин, о вас ходят самые колоритные истории. — Мы польщены вниманием, — спокойно ответила Лорен, выдерживая ее пристальный взгляд. — И не смущены им? — Говорят, одна из вас ответила на пролитое вино столь же случайным соусом. В глазах Лейны Карины появился странный блеск. «Столица полна странных совпадений», — невинно заметила Амели, — особенно в дни праздников. Лейна Карина рассмеялась, неожиданно искренним, звонким смехом, который, казалось, сбросил с нее несколько десятилетий. «Прекрасно! Просто прекрасно! Идемте, гости уже собрались в голубой гостиной». Она провела нас через анфиладу комнат, каждая из которых была обставлена с безупречным вкусом и украшена произведениями искусства, достойными королевского дворца. В голубой гостиной, просторном зале с высокими арочными окнами и стенами, обтянутыми шелком небесного цвета, собралось около двух десятков гостей. Я узнала несколько из них по приему у герцогини Мейрин, но большинство видела впервые. «Позвольте представить вам мою племянницу, Лейну Равену», сказала Лейна Карина, подзывая жестом молодую женщину, которая беседовала с группой гостей у камина. Лейна Равена подошла к нам с искренней улыбкой. В отличие от многих столичных дам, она была одета довольно просто. В платье цвета слоновой кости, с минимумом украшений, но ее природная красота не нуждалась в дополнительных аксессуарах. «Рада познакомиться!» — искренне сказала она, обращаясь ко мне и моим дочерям. — Надеюсь, столица показалась вам гостеприимной? — По большей части, — дипломатично ответила я. — С переменным успехом, — одновременно со мной произнесла Лорен, и Равена рассмеялась. — Я так и думала, — кивнула она. — Местное общество может быть трудным для новичков, но вы, кажется, справляетесь прекрасно. — Даже слишком прекрасно, — заметила Лейна Карина. И в ее голосе прозвучала странная нотка, которую я не смогла распознать. — Некоторые считают, что для провинциалок вы проявляете излишнюю дерзость. — Тетя! — тихо воскликнула Равена, явно смущенная ее прямотой. «Что — Что? — невинно переспросила Лейна Карина. — Я всего лишь передаю мнение, которое слышала. Я сама восхищаюсь такой смелостью. В мои времена молодые Лейны были гораздо более покорными. Я почувствовала, как напряглась Лорен рядом со мной. Слово «провинциалки» было произнесено с особой интонацией, и я поняла, что Лейна Карина, несмотря на видимую доброжелательность, проверяет нас, испытывает нашу реакцию. «Благодарим за комплимент, Лейна Карина», — спокойно ответила я. «Хотя я предпочитаю называть это не дерзостью, а достоинством. В Лавении нас учат не поддаваться первым трудностям и защищать свою честь». «Как и в родовом поместье моей бабушки, баронессы Марши», — добавила я, заметив, как глаза Лейны Карины на мгновение расширились. «Полагаю, наши корни в Сальтере не менее глубоки, чем у многих столичных семей». «Баронесса Марша?» — протянула Лейна Карина. «Какое интересное родство! Знаете, я была знакома с ней в молодости. Удивительная женщина с удивительной историей». «И множеством тайн», — добавила я, внимательно наблюдая за ее реакцией. «О да, тайны!» — кивнула Лейна Карина. «Они были ее специальностью, как и умение находить информацию, которую другие хотели бы скрыть». В ее словах явно таился какой-то намек, но прежде чем я успела что-то ответить, к нам присоединилась группа гостей, и разговор неизбежно стал более общим. Следующий час прошел в светской беседе, во время которой я заметила, как внимательно Лейна Карина наблюдает за моими дочерьми, словно изучая каждое их слово, каждый жест. Особенно ее, казалось, заинтересовала Амели, которая вела оживленную беседу с Лейной Равеной и еще несколькими молодыми гостями о целебных свойствах редких растений. В какой-то момент меня отвлек подошедший Хэмонд который все это время беседовал с мужчинами о политических и торговых новостях. «Ты выглядишь напряженный, тихо заметил он. «Здесь что-то не так», — тихо ответила я. «Лейна Карина слишком много знает о нас и о моей бабушке, и она явно что-то скрывает». «Она знает все и обо всех», — пожал плечами Хэммонд. «Такова ее репутация. Но, насколько мне известно, она редко использует свои знания для причинения вреда напрямую». «Напрямую звучит не очень обнадеживающе», — заметила я. В этот момент я заметила, как Лейна Карина подошла к небольшой группе дам, среди которых выделялась высокая женщина с острыми чертами лица и рыжими волосами, уложенными в замысловатую прическу. Что-то в ее поведении и в том, как другие дамы внимательно слушали каждое ее слово, выдавало в ней признанную сплетницу высшего общества. «Кто та рыжеволосая дама?» — спросила я у Хэмонда. «Лейна Джулия», — ответил он, слегка поморщившись, — известная своим язвительным языком и умением превращать самый безобидный слух в скандальную историю. Ее боятся даже те, кто называет ее своей подругой. Я заметила, как Амели, незаметно покинув группу молодежи, прошла мимо Лейны Джулия, якобы направляясь к столу с напитками. Что-то в ее походке, слишком целеустремленной для обычной прогулки по залу, заставило меня насторожиться. — Что затевает твоя дочь? — тихо спросил Хэммонд, видимо, заметивший то же, что и я. — Не уверена, что хочу знать, — честно ответила я. Но вот Амелия остановилась у стола с напитками, делая вид, что изучает ассортимент вин и соков. Именно в этот момент слуга проходил мимо нее с подносом, на котором стояли наполненные бокалы. Движение Амели было почти незаметным. Она словно просто отступила в сторону, пропуская слугу, но ее рука на мгновение оказалась над подносом. — О, нет! — прошептала я, наблюдая, как слуга остановился возле группы дам, предлагая им освежить бокалы. Лейна Джулия взяла один из бокалов. Тот самый, над которым на мгновение зависла рука Амели. Я хотела было броситься вперед, но Хэммонд удержал меня, крепко сжав мою руку. — Не привлекай внимания, — прошептал он, — что бы ни Амели, вмешательство только усугубит ситуацию. Я с тревогой наблюдала, как Лейна Джулия сделала глоток из своего бокала, продолжая разговор с Лейной Кариной и другими дамами. Сначала ничего не происходило, и я начала надеяться, что тревога была напрасной. Но примерно через пять минут лицо Лейны Джулии странно изменилось. Ее глаза стали шире, а выражение лица из самоуверенного превратилось в слегка растерянное. — А знаете, — вдруг отчетливо произнесла она, прерывая кого-то из собеседниц, — я всегда считала, что платье Лейны Софии напоминает шторы из борделя. Глядя на эти рюши, я так и представляю, как она сдергивает их по первому требованию посетителя». В гостиной повисла мертвая тишина. Лейна София, миловидная брюнетка в платье с обилием рюшей и оборок, побледнела, а затем стремительно покраснела. — Джулия! — воскликнула она. — Что за ужасные вещи ты говоришь? Лейна Джулия казалась не менее потрясенной своими словами. Она прижала руку к рту, но словно против собственной воли продолжила. — Прости, дорогая, но это чистая правда. Я всегда считала твой вкус в одежде вульгарным хотя в лицо всегда восхищалась твоими нарядами. Впрочем, не только твоими. Она повернулась к другой даме. Платье Лейны Селесты выглядит так, будто его шире для женщины вдвое моложе и втрое стройнее. Эти рукава-фонарики только подчеркивают, насколько обвисли ее руки. Гостиная наполнилась возмущенными возгласами. Лейна Джулия, казалось, пыталась остановиться, но слова продолжали литься из нее, как вода из сломанного крана. «А она указала на пожилого мужчину, застывшего с бокалом у губ, — уже три года не платит карточные долги. Он просто меняет кредиторов, занимая у одних, чтобы отдать другим. А его сын тайно встречается с женой графа Терно. И они собираются сбежать после празднования равноденствия». «Джулия!» — голос лейной Карины прорезал хаос, воцарившийся в гостиной. «Ты пьяна или лишилась рассудка?» Я не понимаю, что происходит, растерянно ответила Лейна Джулия, схватившись за голову. Я не хочу этого говорить, но не могу остановиться. Я, я... Она повернулась к Лейне Карине, и ее глаза расширились от ужаса, словно она поняла, что вот-вот скажет что-то непоправимое. Нет, нет, только не это! Пробормотала она, зажимая себе рот рукой. Но было поздно. А вы, Лейна Карина? Звонко произнесла она, глядя прямо на хозяйку дома. Вы на самом деле презираете всех, кто не родился в столице. Вы называете их грязью провинций и деревенщиной, хотя в лицо улыбаетесь и приглашаете в свой дом. И вы устроили этот прием только для того, чтобы выведать больше информации о семье Вайлиш, потому что вас бесит, что они так быстро вошли в высшее общество и не поддались вашим коварным расспросам. Лейна Карина застыла. Ее лицо стало белеем мрамора. На мгновение в гостиной воцарилась такая тишина, что можно было услышать, как за окном щебечут птицы. «Полагаю, Лейне Джулии не здоровится», — наконец произнесла Лейна Карина ледяным тоном. «Эрик», — обратилась она к дворецкому, — «проводите Лейну Джулию в голубую комнату, чтобы она могла отдохнуть». «Не нужно», — выкрикнула Лейна Джулия. Ее лицо исказилось от смятения и стыда. Я я лучше пойду домой. Прошу прощения за... за все. Она поспешила к выходу, едва не опрокинув столик с напитками. В гостиной вновь воцарился гул голосов, теперь еще более возбужденных. Лейна Карина обвела взглядом комнату и, поймав мой взгляд, на мгновение замерла. В ее глазах читалось что-то... Не просто гнев или смущение, а какое-то странное понимание. — Друзья мои, — громко произнесла она, обращаясь ко всем гостям, — боюсь, я должна просить вас о понимании. Лейна Джулия, очевидно, нездорова, и этот инцидент несколько расстроил наш вечер. Возможно, нам стоит перенести наше собрание на другой день? Когда мы уже собирались уходить, Лейна Карина внезапно оказалась рядом со мной. — Какие интересные у вас дочери, Лейна и Элизабет, — произнесла она тихим голосом. Надеюсь увидеть вас на королевском балу. После сегодняшнего вечера, мне кажется, он будет еще более увлекательным, чем я предполагала».